Вдалеке послышался детский крик. «Жюль, оставь в покое сестрицу!» — воскликнула графиня. «Как? Ваши дети здесь?» — спросил полковник. «Да, но я запретила им докучать вам». Старый воин оценил всю тонкость, всю глубину женского такта, выразившегося в этом очаровательном поступке, и припал к руке графини. «Пусть они подойдут сюда», — сказал он. Маленькая девочка бросилась к матери, спеша пожаловаться на брата. «Маменька! Маменька!» «Это он! Нет, она сама!» Детские ручонки тянулись к матери, детские голоса лепитали о чем-то наперебой. Эта неожиданная сцена была трогательна. «Бедные дети!» — воскликнула графиня, не сдерживая больше слез. «С ними придется расстаться. Кому их отдаст суд? Сердце матери не поделить на части. Я хочу, чтобы их оставили мне». «Это из-за вас маменька плачет?» — спросил Жюль бросая на полковника гневный взгляд. «Жюль, замолчи!» — повелительно воскликнула графиня. Дети стояли неподвижно, молча рассматривая мать незнакомца с неописуемым любопытством. «О, пусть меня разлучат с графом!» — продолжала графиня. «Но пусть не оставят детей, я согласна на все!» Этот решительный ход увенчался полным успехом, на что графиня рассчитывала. «Да!» скричал полковник, как бы продолжая начатую мысленно фразу. «Я должен возвратиться в могилу. Я уже думал об этом». «Смею ли я принять такую жертву?» — ответила графиня. «Если мужчина соглашается умереть, чтобы спасти честь возлюбленной, он отдает свою жизнь всего один единственный раз. Но вы? Вы будете отдавать мне вашу жизнь ежедневно, ежечасно? Нет-нет, это невозможно. Если бы речь шла только о вашей жизни». Это было бы еще полгоря. Но заявить, что вы не полковник Шабер, письменно признать себя самозванцем, пожертвовать своей честью, лгать каждый день, каждую минуту — нет. Человеческая любовь не может подняться до такой высоты. Подумайте только. Нет. Не будь у меня этих несчастных детей, я убежал бы с вами на край света. Но почему бы мне, возразил Шабер, не поселиться возле вас в этом маленьком домике в качестве дальнего родственника — Я ни на что не годен, я старая, отслужившая свой век пушка. Да и нужно мне всего-навсего немножко табаку и номер газеты «Конституционель» по утрам.